сьюзан леотта сила этики читает актриса евгения витта искусство делать правильный выбор в нашем сложном мире введение на передовой линии этики ко мне по коридору шла молодая женщина высокая темноволосая с прямым пристальным взглядом на вид ей было слегка за тридцать Пока она приближалась ко мне, я заметила глубокие шрамы и неправильно сросшиеся после переломов лицевые кости. Кто-то сотворил это с ней. Возможно, кто-то из близких или ее партнер. Я протянула ей руку. Это было в 1989 году. 26-летней студенткой я изучала право в Колумбийском университете руководила студенческой группой защиты общественных интересов, которая занималась сбором средств, а затем распределяла небольшие гранты по некоммерческим организациям. Потенциальным грантополучателем было одно местное агентство, которое помогало пострадавшим от насилия женщинам, находящимся в опасности. Мы читали о его программах, и если мне не изменяет память, в тот вечер пригласили эту отважную женщину прийти и рассказать свою историю. Когда мы подошли к двери в аудиторию, где собралась наша команда, я остановилась. «Можете подождать минутку?» – спросила я. «Просто хочу убедиться, что все готовы». Войдя в аудиторию, я оглядела сидящую там маленькую группу и объяснила, что наша сегодняшняя гостья пострадала больше, чем мы могли бы себе представить. Слишком сильно, чтобы ее было уместно об этом расспрашивать. Я хотела подготовить своих однокурсников к серьезности ее травм. В следующий час мы посвятили тому, что слушали ее историю. На полпути между буквой закона и исполнением постановлений суда система правосудия подвела эту женщину и подвергла ее жизнь риску. Мы узнали, что ей не удавалось получить главный документ, охранный ордер, который защитил бы ее от насильника. до тех пор, пока она несколько раз не заявила о тяжких телесных повреждениях, испытав при этом жестокие душевные страдания. Необходимость доказывать, что ей причинили вред, чтобы получить правовую защиту, это казалось мне нелогичным и несправедливым. Мне было сложно смириться с тем, что такое бывает. Я выросла с убеждением, что в общем и целом закон защищает и направляет нас справедливо, эффективно и даже сострадательно. В тот момент я только начала осознавать, что даже в тех случаях, когда закон ясен, а суды доступны, правовая система все равно порой не оправдывает наших ожиданий. До меня постепенно начало доходить, что даже закон предполагает защиту. Каждый из нас должен требовать от себя большего. Тогда я не называла это этикой и уж, конечно, не задумывалась о карьере в этой области. Но я старалась понять, как сделать так, чтобы поступать правильнее как отдельному человеку, так и людям в целом. На протяжении многих лет моя мантра звучала так. Принятие этичных решений позволяет нам оставаться людьми, помогает всегда и всюду выдвигать человека на первый план. Я искренне надеюсь, что эта книга даст каждому читателю возможность делать выбор, прежде всего, учитывающий интересы людей, выбор – которым можно гордиться как сейчас, так и в будущем. Наступил ключевой момент. Сейчас ставки для этичного принятия решений выше, чем когда-либо. Этика должна стать неотъемлемой частью наших решений, поскольку затрагивает в 21 веке все в повседневной жизни. Оттого, следуем ли мы рекомендациям экспертов для защиты своего здоровья и здоровья других людей, независимо от того, кто их допускает, мы сами или друзья. Наш мир – это мир, в котором этические ошибки и успехи множатся. Неправомерное поведение распространяется более широко и непредсказуемо, укореняется более прочно и вовлекает все больше людей и институтов. И все же, как бы парадоксально это ни звучало, сегодня у нас гораздо больше возможностей, чем раньше, для принятия этических решений. Чтобы не упустить эти моменты, мы должны понимать, что движет этикой на передовой. Та встреча на юридическом факультете Колумбийского университета определила мои взгляды на передовую линию этики. Ту линию, за которой закон нами больше не руководит и не защищает нас. И здесь единственным стандартом, по которому можно выстраивать наше поведение, становится этика. Линия эта подвижна, и пространство, где мы руководствуемся только этикой, становится все шире. В этой зоне пересекаются люди, компании, инновации и явления, которые, казалось бы, не имеют ничего общего. Например, соцсети могут объединять нас с родными и друзьями, открывать для нас возможности трудоустройства и знакомить нас с иными культурами. А еще они могут выступать как источник недостоверной медицинской информации, разжигать ненависть и способствовать травле, которая распространяется повсюду. Почему эта передовая линия смещается и почему происходят неожиданные пересечения? Во-первых, Закон не успевает меняться вслед за быстротечными изменениями в технологиях и инновациях. Во-вторых, мы имеем дело с многочисленными глобальными и системными рисками от изменения климата до распространения фейков и пандемии. В-третьих, новые технологии и глобальные риски вместе только усиливают как современные, так и вечные опасности. Популизм и экстремизм подпитывают угрозы демократии и устоявшимся демократическим институтам, а социальные проблемы, такие как расизм и торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации, становятся невероятно актуальными. Если мы сумеем интегрировать этику в повседневный процесс принятия решений, мы сможем лучше осознавать собственное место в мире. Мы сможем изменить к лучшему и наши отношения с другими людьми, и то влияние, которое мы оказываем на общество вокруг нас. И наоборот, неспособность делать наши решения этичными глобальный системный риск, который опаснее всего недооценить, с чем сталкиваются и отдельные граждане, и руководители, и организации, и страны. Это та самая экзистенциальная угроза, которая лежит в основе многих других. Я веду курсы по этике в Стэнтвордском университете с 2014 года. Первое занятие курса «Этика на передовой» я начинаю с вопроса «В чем заключается история?» что в действительности Происходит в этих бесчисленных дилеммах, которые мы наблюдаем в новостях, на работе, в жизни семьи, и друзей, в мире вокруг. Если мы не понимаем, какие силы стоят за этическими промахами, мы вряд ли сможем предотвратить их и загладить их последствия. Мы не сумеем достичь успеха в этой сфере и вдохновить на его достижение А последний день курса я завершаю еще одним вопросом. В чем заключается ваша история? Потому что я верю, То, в какой степени мы встраиваем этику в свои процессы принятия решений и укореняем ее в реальности, определяет наш жизненный путь и влияет на всех тех, чьей жизни мы коснулись, даже если со многими из них мы никогда не встречались. Каждый день мы имеем дело со сложными ситуациями, отдаленные последствия которых непредсказуемы. Что делать, если вам не нравится ни один из кандидатов на пост мэра? Стоит ли выкладывать фотографию своего ребенка в соцсетях? Что нужно принять во внимание, прежде чем плюнуть в пробирку и отправить образец ДНК на генетический анализ? Стоит ли привлечь к уходу за престарелыми родителями роботосиделку? Последствия не всегда легко увидеть, но первый шаг к их осознанию – понять, что нам нужно искать. Принятие этичных решений вырастает не из стремления к совершенству. не из попыток найти виноватого или подвергнуть кого-то критике. Скорее, я надеюсь вам дать позитивный, осознанный подход к решению проблем и прочную основу для устойчивости и восстановления после тех неизбежных для человека моментов, когда мы и другие люди совершаем ошибки. Эта книга познакомит вас с четырьмя простыми шагами, позволяющими решить любую дилемму, что станет для вас делом привычки. Вы также познакомитесь с шестью движущими силами этики. Я называю их исключение бинарности. Рассредоточенная власть, заражение, рушащиеся столпы, размытые границы и истина под угрозой. Эти силы задействованы почти во всех этических проблемах, с которыми мы сталкиваемся, будь то стремление к успеху на работе, воспитание детей, участие в обсуждении главных событий и новостей поддержание дружеских отношений со сложным человеком, интеграция этики в духовную сферу и многое другое. Вы быстро научитесь определять и применять их, так что это станет вашей второй натурой. В сфере этики я реалист и оптимист. На этих страницах я предлагаю вам то, что я узнала за десятилетия работы, исследований и практики, встреч с многочисленными студентами, клиентами, коллегами, руководителями и многими другими людьми, с которыми я изучала эти вопросы. Работая над книгой, я ставила перед собой задачу сделать этику демократичной. Каждый из нас может принимать более эффективные и более этичные решения. Каждый из нас может участвовать в преодолении проблем дома, на работе и в обществе. Пусть все наши повседневные действия сделают этот мир более совершенным для нас и для всех тех, чьи жизни соприкасаются с нашей. Сегодня и в будущем.